Глава седьмая В ужасе, выдернув руку из цепких пальцев настырной брюнетки, девушка в панике взглянула на Костю, не зная, как реагировать, но было уже поздно. «Вот черт!» — в полной тишине простонал тот, сокрушенно взъерошив свою шевелюру, понимая, что сейчас придется выложить всю правду до самого конца. «Погоди, что-то я не понял», — замотал головой Макс, глядя на друга. «Но это невозможно. Такого в принципе не может быть. Судя по этим двоим, вполне себе возможно», — упрямо настаивала Анна. «Я видела их обоих в старом городе с мечетями, а Василису еще и во дворце с мужчиной, который звал ее Хатын, кажется». «Да, точно. Странное прозвище». Словом «Хатын» обозначают женщину, тогда понятны трудности перевода. Задумчиво произнес профессор. «Но все равно. Это уму непостижимо. Анна, ты не могла ошибиться?» «Нет уж. Кто угодно, но только не я», самоуверенно заявила брюнетка, скрестив руки на груди. «Пусть выкладывают все на чистоту. Похоже, мы многого не знаем об этой странной парочке». Восхищенно разглядывая своих гостей, старик произнес. «Ну надо же». Мы сейчас абсолютно серьезно обсуждаем путешествие во времени. Рассказать, кому не поверят. Потрясающе! Однако для Макса важнее было получить подтверждение из уст его собственного друга. Он должен был знать, что еще скрыл от него приятель, за спасение которого он взялся. «Костя, сейчас нам нужна правда. Ответь честно, ты и есть тот самый Кощей, о котором там написано». «Если Анна ошибается, то скажи сразу, я поверю тебе как другу, ведь я обещал помочь тебе. Только не лги, прошу». Решив, что отпираться уже бессмысленно, молодой человек прекратил нервно мерить шагами комнату и, плюхнувшись на ближайший стул, молча кивнул. «Но как?» – ошарашенно воскликнул Макс, не в состоянии поверить в услышанное. Он пытался сопоставить в голове полученные факты, но совершенно не представлял Костю в роли злодея, разрушающего города. «Помнишь ту ночь, когда вы преследовали нас в лесу? Мы оказались на древнем капище, а потом исчезли у вас из-под носа. В общем, те камни способны перемещать во времени, и мы с Василисой угодили в прошлое, вернее, это произошло не случайно». Дух колодца нас отправил именно туда, где со дня на день должен был по плану погибнуть целый город от набега захватчиков с огромным количеством жертв. Ему нужна была пища, чтобы пополнить силы. Он получает энергию, пожирая души убиенных. Поэтому нам пришлось участвовать в гуще событий той катастрофы и присутствовать при крушении города, чтобы в итоге он смог насытиться. Это была его основная цель». «И ты помогал ему?» — спросил Макс. «Да», — не стал скрывать Костя, хотя все еще испытывал чувство вины за то, что сотворил тогда. «Но мы ничего не могли изменить. Укек все равно был бы уничтожен вражеским войском. Мы с Василисой вывели местных жителей оттуда, всех, кого успели. Конечно, их было немного, но я не мог бросить этих людей. Всех постигла бы та же участь, что и оставшихся в городе». И их просто перерезали бы при малейшем сопротивлении, понимаешь? А потом он предложил... Молодой человек ненадолго запнулся, вспоминая самое кошмарное для себя событие. Дух предложил остановить захватчиков разом, чтобы они не преследовали нас, и я согласился. «Так это правда? Ты разрушил город?» Ошеломленно протянул Макс. «Его разрушило землетрясение и жуткий оползень с горы». Все, кто находился в Укеке, погибли. И да, это устроил я, печально повесив голову, сознался Костя. Он замолчал, и все вокруг тоже. Макс до сих пор находился в шоке, хмуро уставившись на своего приятеля, которого совсем не узнавал. Его мучили сомнения, и их необходимо было развеять. «Скажи, он манипулировал тобой? Если так все и было, то я пойму». Я не верю, что ты помогал ему по доброй воле. Ты не убийца, не такой человек. А какой я человек? Вскинулся Костя. Я уже и сам не знаю, кто я и на что способен. Да, я помогал ему добровольно, но и он мне тоже. На самом деле я бы уже множество раз погиб, если бы он не выручал меня из безвыходных ситуаций. Он помог спасти Василису из плена, вытащил меня из темницы, спас мирных жителей города и вернул нас домой. Кстати говоря, если бы не он, то твои вооруженные дружки еще в лесу всадили бы мне пулю в лоб. А ведь тогда я еще не был бессмертным». «Ты защищаешь это существо?» — удивился Макс. «Нет». «Точнее, да». «В общем, я хочу сказать, что он не такой уж и плохой, каким вы пытаетесь его выставить». Он ни разу никого не пытался убить самостоятельно. Все совершенно им было самозащитой и продиктовано лишь заботой обо мне и сохранением моей жизни. «Хочешь сказать, что он полностью бескорыстен?» – допытывался друг. «Нет, не хочу». «Согласен, он всегда действует в своих интересах, как, например, тогда, когда забрал жизни Василисы, заранее зная, что случится потом» но это было частью сделки в обмен на мое воскрешение, и он никогда не предавал и не обманывал меня, в отличие от некоторых». На последних словах Костя красноречиво посмотрел в глаза своему лучшему другу. «И к чему ты клонишь?» В итоге поинтересовался Макс, заметив опасные перемены в настроении приятеля, который, судя по всему, уже не сильно спешил расставаться со своим загадочным подселенцем, выгораживая и оправдывая его поступки. «Может, ты уже не собираешься избавляться от него?» «Может, и не собираюсь», — упрямо заявил Костя, снова поднявшись на ноги и скрестив руки на груди. «Мне он не сделал ничего плохого. Зачем мне от него избавляться? Наоборот, я теперь бессмертен и могу пользоваться силой. Не можешь! Мы же пробовали вчера, самостоятельно у тебя ничего не вышло» осадил его Макс, благоразумно попытавшись утихомирить возбужденные амбиции сосуда. Но Костя, почувствовав вызов, только распалился в своем стремлении выиграть спор и решил испытать себя снова, доказав, что способен контролировать данную ему силу. Демонстративно засучив рукава, он взмахнул рукой в воздухе в направлении разложенных книг профессора на столе, как бы сметая их на пол и... В тот момент никто серьезно не ожидал, что тяжелые фолианты, книжные тома, записи и старинные манускрипты и в самом деле все скопом полетят вниз вместе с чашками недопитого чая и чайником, устроив в гостиной настоящий беспорядок. Но именно так все и случилось. Массивный деревянный стол покачнулся, но устоял на месте, в отличие от всего того, что секунду назад находилось на нем. А теперь с грохотом разлетелось в разные стороны. Свидетели внезапного проявления телекинеза на сей раз по сознательному желанию сосуда в тот же миг ошеломленно возрились на молодого человека посреди комнаты. Затаив дыхание и уставившись на свои руки, словно увидев их впервые, Костя восторженно произнес, похвалившись, «Смотри-ка, сработало!» На губах его появилась довольная ухмылка, а голубые радужки глаз снова стали наливаться светом изнутри. Костя, твои глаза! Они светятся! С тревогой в голосе заметила Василиса, припомнив, что это не знак. В такие моменты ее друг детства был сам не свой. Точно, как описано в мемуарах Джабарбея, укощая синее пламя в глазах. «Он сокрушал его воинов, не касаясь!» Восхищенно воскликнул Феликс Юсуфович, кажется, ничуть не расстроившись по грому в доме. «Ваш друг и в самом деле тот легендарный колдун, способный уничтожать города и жить вечно! Потрясающе!» «А вот мне это не кажется потрясающим!» вставил Макс, осторожно поднимаясь из-за стола и не сводя внимательного взгляда с друга. Видели бы вы, какое ДТП он устроил по дороге сюда. Там наверняка были раненые. Он сделал шаг в сторону Кости, но тот предостерегающе выставил ладонь впереди себя. «Нет, лучше не подходи ко мне». «Костя, я ничего тебе не сделаю, только держи себя в руках. Ты не понимаешь, что можешь натворить. Поэтому тебя и послали убить меня», — припомнил Максу он. «Да». «Я все еще не уверен, на чьей ты стороне. Может, ты просто стараешься усыпить мою бдительность?» «Это неправда, мы же друзья!» Его приятель попытался приблизиться снова, чтобы образумить парня, но неожиданно ощутил незримый толчок в грудь, сбивший его с ног и отбросивший назад. Анна испуганно вскрикнула и поспешила к Максу, помогая подняться. «Костя!» Воскликнула Василиса, совершенно не узнавая своего возлюбленного. «Зачем ты так? Не надо!» Посмотрев в сторону девушки, агрессивно настроенный хозяин сосуда вроде бы немного смягчился, но категоричности в его взгляде не убавилось. Он медленно опустил руки, представлявшие собой сейчас довольно опасное оружие, и жестко отчеканил. «Я думаю, мне лучше уйти. Не пытайтесь преследовать меня, иначе кто-нибудь пострадает». А мне бы этого не хотелось». После резко брошенных слов молодой человек в последний раз окинул собравшихся предупреждающим взглядом, а затем развернулся и быстро покинул квартиру, громко хлопнув за собой дверью. Никто из присутствующих не бросился за ним в догонку, потому что знали, их друг сейчас не в себе и все равно никого не послушает. К тому же останавливать его в данную минуту было бы небезопасно. Перед своим уходом он наглядно доказал, что умеет распоряжаться силой, дарованной ему духом колодца по своему усмотрению и может без колебаний пустить ее вход, поддавшись сиюминутному импульсу. «Что с ним сделают, если найдут?» – обеспокоенно спросила Василиса, нарушив общую тишину. «Попытаются убить. Костя представляет угрозу. Его нельзя контролировать, и непонятно, что у него на уме». Тяжело вздохнул Макс, размышляя над сложившейся ситуацией. «Характер вашего друга, очевидно, вспыльчивый. Однако у меня сложились гораздо более серьезные опасения на его счет», — вмешался в разговор профессор. «О чем вы?» «Что-то мне подсказывает существо, выбравшее его в качестве сосуда. Не просто заурядный дух». Считается, что обычные бесы, мелкие пакостники, они часто склоняют людей к греху во вред хозяину, в итоге тот заканчивает жизнь плохо, но этот экземпляр не таков. Он ограждает владельца от любых неприятностей, бережет, даруя бессмертие и защиту, а еще путешествует во времени, о чем мы только что узнали. Это невероятно. Но, я думаю, разумное и могущественное существо высшего порядка, пожирающее души в виде человеческих жертв, является ничем иным, как древнейшим языческим богом. По крайней мере, люди раньше могли воспринимать таких существ, как богов, и поклоняться им. Да, подобную версию я уже слышал, мрачно согласился Макс, не особенно впечатлившись но нам до сих пор ничего больше неизвестно. Напротив, божественная сила по сути своей велика и тело простого смертного не может быть его носителем. Значит, ваш друг своего рода избранный. Но вот чем таким он отличается от других?» Задумался профессор, и Василиса ответила на его вопрос. «Я знаю. Костя не рассказал, почему выбор пал на него». Он потомок старинного рода волхвов, то есть колдунов по-нашему. Его прадед заключил сделку с духом колодца и отдал своего первенца по мужской линии в качестве уплаты. Понятно. Значит, вашему безликому обязательно нужен человек, в чьих жилах течет кровь потомственного мага, протянул Феликс Юсуфович и, немного поразмыслив, добавил. Полагаю, тогда его сложно будет выманить обратно, ведь альтернативного тела у нас нет, а сам он уж точно не захочет покинуть хозяина. Боюсь, это существо будет паразитировать в нем, используя по своему усмотрению до тех пор, пока не подчинит его разум полностью и не завладеет сосудом окончательно». И тогда от вашего прежнего друга ничего не останется». В этот тревожный момент у Макса зазвонил телефон, и все вздрогнули от неожиданности. Посмотрев на имя абонента, он нехотя ответил на звонок. «Слушаю». На том конце провода серьезный мужской голос потребовал отчет. «Мы зафиксировали мощный всплеск энергии в городе сегодня днем». «Объект попал на камеру дорожного перекрестка, и его опознали. Ты выследил его?» «Нет». «Он скрылся». «Я его упустил». «Его необходимо обнаружить как можно скорее. Объект подлежит немедленной ликвидации». «Понял». Завершив звонок, Макс решительно произнес. «Мы должны найти его первыми».